7. Ну, здравствуй, брат. Малис. Большой дворцовый архив впечатлял. Огромные стеллажи от центра расходились кругами, переплетались арками лестниц и мелких площадок, которые запускались в воздух, если в них влить немного магии. Все книги, свитки, таблички и шары сохранения образов были разделены по темам и категориям. А в центре дремал архивариус и, по-моему, этот дедок даже постарше меня будет. И я усмехнулся и осмотрелся в который раз. Да уж, я-то помнил это место обычной библиотекой. Неудивительно, что я тут уже второй день, а найти нужную мне вещь никак не могу. Хотя, может, дело не только в этом месте. Наверняка брат постарался все спрятать так, чтобы найти смог только я. «Лами!» Раздался песклявый голос Парме, и я даже передернулся. Кроме всего прочего, она словно специально отвлекала меня от поисков. Почему? Верю, соскучилась, но уж слишком ее поведение было навязчивым. Так что, очень тихо вздохнув, я спрятался в тени. От белых драконов это не спасает, но, во-первых, Парме еще не белый дракон, а, во-вторых, во-вторых, я даже не мой брат. Девушка, чему-то очень недовольно хмурясь, прошла мимо меня буквально в сантиметров и совсем ничего не заметила, а у меня прямо руки зачесались побольнее ее ущипнуть. За все, что она нам с братом сделала, но я сдержался. И по-детски, и точно не сейчас. И я помотал головой, уже сам недовольно нахмурившись, и вдруг в конце коридора что-то сверкнуло. «Ой, дурак! Сам же только что подумал о том, что найти могу только я, и даже не попробовал осмотреть тут все из тени». Я шагнул в сторону огонька и почувствовал, как рядом скользнул фирм. Удивительный зверь, ему все равно, в тени я или нет. Он даже туда ко мне пару раз приходил. И тем не менее брат оставил его тут. «Зачем? Еще один вопрос без ответа. Но это пока». Я до всего докопаюсь. Огонек становился все ярче, а потом вдруг пропал. Но я уже понял, откуда он шел и куда вел. Это был отблеск от небольшого зеркала, лежавшего на круглом столе перед фреской. Самое интересное, что в обычном мире этой фрески не было. А вот сюжет на фреске, наоборот, был совсем неинтересным. И я мельком обвел взглядом мировое дерево и шесть звезд по кругу от него, Синее, красное красная слева, желтая и зеленая справа, черная в корнях и вверху пустая. Да-да, ламин намек я понял, и нечего в меня пальцем тыкать. Вот сам, что ли, не мог тут все сделать? Я недовольно фыркнул и протянул руку к зеркалу, которая тут же засвертилась и словно прилипла к ладони. Свечение перешло мне на руку, постепенно заливая все тело. Стало холодно, а потом меня из него словно вытолкнули, и я с удивлением смотрел на себя, держащего зеркало со стороны. И я тот, повернув голову, нагло ухмылялся. «Ну и долго ты!» — сказал мне мой голос, и Диавита поинтересовался. «С годами поглупел?» «Лами!» Осторожно поинтересовался я, хотя прекрасно понимал, что, собственно, других кандидатов, чтобы такое провернуть, и нет. «Ну, точно!» Начало голова мое тело и зацокла. «Лами!» — снова послышался голос парми. «Я знаю, что ты тут! Перестань от меня прятаться!» «Некоторые вещи не меняются, да, мал?» — тихонько захихикал брат, так нагло выгнавший меня из тела. «Опять женщина, опять проблемы! Помочь?» И, не дожидаясь ответа, помахал мне рукой, выходя из тени. «Вот же сволочь! С другой стороны, вот кто бы говорил? Порми вообще-то его проблема, а не моя!» «Ладно, я осмотрелся. Не просто же так он меня с тела выгнал. Уж точно не для того, чтобы с девушкой пообщаться. Что-то тут должно быть. Я еще раз осмотрел стол и зеркало, стеллажи, стоящие в тени пустыми». Почему-то книги, да и все, где записаны мысли символами, в тень попасть не могли. Но вдруг. Я осмотрел каждую полку вокруг, но так ничего и не нашел. Поднялся к потолку и задумчиво потер то место, где у меня обычно был подбородок. Странно. Стол с зеркалом. Стоял в корнях дерева с фрески. И одна ножка была словно обломана. Я спустился и пошарил там, но, увы... Без тела рука просто проходила всю материю насквозь. Только посмотреть я сейчас и мог. И там точно что-то было. Вот ведь хрень. Тело пора было вернуть. Но на всякий случай я снова полетел к потолку, внимательно вглядываясь. Ничего. Ну, может, теперь не из тени? А я смогу выйти из нее так? Оказывается, смогу. фрески тут уже не было, как и стола. На их месте стоял стеллаж, такой же, как и все прочие. Но в том месте, где была сломанная ножка стола, лежала книга. Я протянул руку и снова вырвался. Ну да, без тела и тут тоже ничего не выйдет. Запомнив место, я решил, что, собственно, пора его, мое тело, уже вернуть, а заодно с братом поговорить. Облетев дворец уже по второму разу, я даже порадовался такому своему состоянию. И быстрее, и ноги не болят. Уже почти пролетев мимо очередной комнаты, я краем уха, а скорее даже сознания, уловил знакомый голос. Попались. Не особо заморачиваясь, вломился в комнату прямо через стену. Фига себе! Да что брат себе позволяет с моим телом! прямо и почти вдавив его в стену своими прекрасными формами, парми пыталась губами поймать что-то на лице лами с азартом хорошей гончей. но судя по раздраженному фырканью пока ей это не удавалось да тить что ей так припекло то или кто-то тут чего-то уже ей наобещал я навис сверху девушки вздернул вопросительно брови. Брат бросил на меня взгляд и чуть заметно пожал плечами. Молод не я, но само приползло. Ну, конечно. Золотко обратился брат к девушке. Зачем же так спешить? М -м? Она удивленно посмотрела на него. Вот скажи, что ты еще против. Да нет, тут другой такой, как я. Так какая разница, сейчас или потом? Э, точно, вздохнул я и поморсился, что не осталось без внимания лами. «Лучше все равно потом», — осторожно отодвинул ее в сторону брата, но как-то нехотя, что сразу навело на мысль, что ему даже понравилось. «Вот же, я же повелитель, а не абы кто», — продолжил он. «Как мне что-то требовать с остальных, если я сам собственные правила соблюдать не буду? Сначала обряд, потом остальное». «Ох, и лами!» — парми разве что не запрыгала от услышанного, осветив сразу всю комнату с счастливым сиянием глаз. Я так долго ждала, и вот наконец. Я, конечно, по-другому себе это представляла, затараторила она, снова все поняв по-своему. А я сунул свой кулак брату под нос. Ну, Но да не важно, и ты не беспокойся, я все сама, все сама. И платье, и обряд, и приглашение. Давай? Давай! Парми нетерпеливо затеребила пальцами, а я довольно расплылся в улыбке, предвкушая, как он будет выкручиваться теперь. А вот и бы нефиг! — Что давать? — осторожно поинтересовался Лами. — Кольцо, конечно, — вспорхнула рубами девушка. — Без кольца нельзя. — Согласен, — тут же хватился за соломинку брат. — Но я его, это, ювелиру отдал, обновить. — Что? — возмутилась парми. — Я же сказал, что не надо спешить. Тут война, а ты про платье. Ой, да какая там война, отмахнулась она. Что эти люди вообще могут? Она сузила глаза, вглядываясь ему в лицо, но не нашла искомого и вздохнув, отступила. Ну, хорошо, можно чуть и подождать. Если ты мне пообещаешь больше меня не бросать. Я отчаянно замотал головой, а брат тихонько кивнул. Парми радостно подпрыгнула и, подобрав юбки, выскочила за дверь. Я бы заплакал, если бы мог. «Охренел!» — закричал я этому молуху на ухо. «Не ори на меня!» — поморщился он и потер пальцем в ухе. Зато она вон как быстро ушла. «Ты что, тебе не нравится-то? Можно подумать, у тебя другой вариант есть!» Ворчливо начал оправдываться он и осекся, поймав свой взгляд. «Есть? Да ладно! Вот тебе и ладно!» Вдохнул я, успокаиваясь. Теперь еще и с этим разбираться. И вообще, я снова надвинулся на него. «Тушку освободить?» поинтересовался он. «И это тоже», кивнул я. «Но сначала давай-ка по порядку. Зачем? Что все это значит? И что тебе нужно?» «Ну, во-первых, не мне», сдался Лами. «Это нужно тебе. Ты знаешь, каким я тебя нашел?» До тебя почти ничего не осталось. Ты сам там корни пустил. Куда этому дереву до тебя?» Я и пришел, потому что ты не отвечал. Знаешь, что увидел? Что озадаченно поинтересовался я? Если честно, нашу встречу я не помню. Я просто очнулся один, в пещере, поняв, что я — это снова я, что я могу двигаться, чувствовать, жить. Ничего, слышишь? Ничего. Я думал, что опоздал. Лами не кричал, а скорее чеканил каждое слово, но мне даже стало страшно. Таким я его еще не видел. «Я!» — он замелся отвел глаза. «Главное, что я все же успел». Он вздохнул и притянул меня к себе, а потом и в себя. И я моргнул и понял, что вернулся в собственное тело, обратно против, завис сверху. «Я не собираюсь тебе рассказывать», — он хитро скалился. «Все сам, а то опять вкус к жизни потеряешь». «Лами!» — я протянул руку в его сторону, но схватил лишь воздух, а вслед долетели его едва различимые слова. Пойду гляну на твою альтернативу. Как-то не сразу до меня дошло, что он про Ирис. Ну да ладно, сам виноват, вот пусть и мучается. А я пойду гляну, что он там мне оставил зачем все это устроил. Проходя коридорами обратно до архива, я ловил на себе странные взгляды придворных, вызывающие во мне недоумение, а потом раздражение. Ну да, Лами же мне тут такую головную боль устроил. Парми уже наверняка каждому обо всем рассказала со всеми подробностями, которые сама же и напридумывала. Может, ее сослать куда? Или самому уехать? По очень важным и срочным делам повелителя. Мысль показалась мне интересной, но я решил ее пока немного отложить. Дойдя до нужного стеллажа, я забрал книгу, войдя в тени маленькую коробочку из ножки стола, а заодно и зеркало прихватил. Еще раз глянул на фреску и поморщился. Корни пустил. Скажет тоже. Хмыкнув, я вернулся и, найдя себе стул, осмотрел коробочку. Это была любимая головоломка брата. Чуть покрутив ее в руках, я с удовлетворением услышал щеч... щелчок и приоткрыл крышечку. Озадаченно, подчесывая затылок, я смотрел на точно такое же кольцо, что я отдал Ирис. Ну, только камушки были не синими, а желтыми. И зачем? Вот серьезно, Лами, что мне с ним делать? Ладно, разберемся. Я закрыл коробочку, убрал ее в карман. Взял книжечку и уставился на обложку. Там было все тоже треклятое дерево. И, блин, Лами, не смешно уже. Сколько можно в меня им тыкать? Я из первого раза намек понял. Быстро пролистав страницы, я с удивлением понял, что это еще и детская сказочка. Но самое интересное, что эта самая сказочка была словно с нашей жизни списана. Приворота, конечно, изрядна, но тем не менее не узнать я не мог. Да и почерк мне показался знакомым. Лично, что ли, писал? Любопытно, он действительно все видел именно так? Или просто со временем все стало иначе? Вздохнув, я положил ее в другой карман и встал. Довольно потянулся. Все же быть в теле и иметь возможность в этом теле не просто быть, а жить, стоит многого. То, что искал, я нашел. Теперь осталось понять, что мне с этим делать. А пока... пока там что-то совет просил. Надо бы узнать подробности.